Глава 24, Зачем вы это сделали? Спросил Деннис у Розы, как только они остались одни. Роза опустилась в кресло поодаль от него, совершенно обессилившая после своей столь блистательное удавшейся попытки использовать внезапно подвернувшийся шанс на восстановление справедливости. Резкий вопрос Денниса вернул ее с небес на землю и помолчав, Она ответила ему вопросом, судя по которому чувство реальности вновь полностью возобладало в ней. «Вас до сих пор волнует, что я делаю, чего не делаю?» На это он также ответил вопросом и задал его прежним требовательным тоном. «Какое ему дело до того, как вы поступили или не поступили со мной? То, что было между нами, между нами и остается. Никто другой не имеет к этому ни малейшего отношения». Роза улыбнулась, будто благодаря его за эту вновь давшую о себе знать колючесть. «По словам Тони, он хочет, чтобы я была добра с вами. Вы считаете, что он имел в виду нечто подобное?» Та же колючесть шаг за шагом двигала его по лужайке все ближе к ней. «Неужели вам настолько важно, чего он хочет?» Роза снова замешкалась. Потом с благостной и терпеливой улыбкой похлопала по пустому месту рядом с собой на скамейке. Подойдите. «Присядьте, и я расскажу вам, насколько мне это важно». Деннис подчинился, но не сразу. Он приближался с неспешностью, позволявшей ему еще какое-то время держать Розу на расстоянии и с недоверием к ней присматриваться. Деннис сказал миссис Бивер, что приехал сюда не для того, чтобы наблюдать за Розой, однако мы вольны задаваться вопросом, как описала бы миссис Бивер его поведение сейчас, когда он, прежде чем сесть, остановился перед Розой, молча и пристально ее разглядывая. На ее же лице читалась уверенность, что она не сделала ничего плохого, и ей незачем бояться любого сколь угодно пристального изучения. «Кротость», «Жертвенность» и «Искренность» были написаны на этом лице. Она снова похлопала ладонью по скамейке, и Денис сел. После чего Роза продолжила. «Когда вы вернулись?» «В Англию?» «На днях?» «Не помню точно, в какой день именно. Я бы предпочел, чтобы вы ответили на мой вопрос», сказал Деннис, «прежде чем задавать свои». «Нет-нет», — поспешно, но мягко возразила она. «Мне кажется, я вправе сама расспросить вас, прежде чем признавать за вами право на какие-либо вопросы». Взглядом она, казалось, давала ему время либо на согласие, либо на возражение, но он лишь холодно откинулся на спинку скамейки, всем своим видом показывая, насколько твёрже и прочнее стал он, пройдя через кузницу прошедших лет. «Зачем же всё-таки вы здесь? Это как-то связано со мной?» Деннис оставался глубоко серьёзен. Наконец он вымолвил. «Я не знал, что вы здесь. У меня не было причин так думать». «Так, значит, вы всего лишь хотели возобновить приятное знакомство с миссис Бивер?» «Я приехал, чтобы спросить её о вас». «Как мило с вашей стороны!» Голос Розы, лишённый даже тени иронии, звучал столь же искренне, сколь искренним было побуждение, которому он воздавал хвалу. «Какая-то совершенно невероятная чуткость», добавила она, затем продолжила. «Насколько я вас поняла, вы уже имели случай побеседовать с ней». «Побеседовал, но недолго, лишь задал пару вопросов». «Не буду спрашивать, каких», промолвила Роза. «Скажу только, что раз я здесь, возможно, вам удобнее будет получить информацию из первых рук. Спрашивайте, что угодно, я все расскажу». Ее собеседник задумался. «Тогда можете начать с ответа на уже заданный вам вопрос». Она подхватила его слова прежде, чем он успел договорить. «А, почему мне было так важно, чтобы он услышал то, что я сказала?» «Да, конечно, вы получите ответ». Она задумалась, будто бы с единственной целью чтобы сформулировать свой ответ с наибольшей ясностью. Однако ее лицо вдруг озарилось, когда она решила, что полезно было бы узнать у него лишь еще одну вещь. Но сначала... Вы хоть сколько-то ревнуете меня к нему? Денис Видл рассмеялся. Смех этот можно было счесть данью уважения ее редкостной дерзости, и в то же время именно из-за смеха он каким-то образом стал казаться еще более серьезным. «Это уж вы решайте сами!» «Понимаю, понимаю». Она посмотрела на него задумчиво и снисходительно. «Это было бы уж слишком невероятно. Однако почему же тогда все это так вас волнует?» «Я готов искренне вам признаться», — сказал Деннис, пока она, слегка теребя двумя пальцами нижнюю губу, оценивала, насколько реальным было сделано ею предложение. «Готов искренне вам признаться, что поинтересовался у миссис Бивер, влюблены ли вы в него до сих пор?» Роза так резко сжала руки, что могло показаться, будто хлопнула в ладоши. «Так значит, вам не все равно?» Он смотрел теперь мимо нее, на что-то в другом конце сада. Его ответ был краток. «Она вас не выдала». «Очень любезно с ее стороны». «Однако вы же знаете, что я бы и сама вам все отлично рассказала, если бы это было так. Четыре года назад вы сами ничего мне отлично рассказывать не стали», парировал Деннис. Роза слегка помедлила, но это не помешало ее словам прозвучать так, будто она выпалила их, не задумываясь. «О, четыре года назад я была самой большой дурочкой в Англии». Деннис встретился с ней взглядом. «Так значит, то, о чем я спросил у миссис Бивер, неправда?» Закончила за него Роза. «Славное у женщины положение», — сказала она. «Когда ее допрашивают, как допрашиваете вы, и ей приходится отвечать, как отвечаю вам я. Но вы таким образом мне мстите, и уже должны были заметить, что отмщению вашему я содействую со всей решительностью». С минуту она выдерживала его взгляд и в конце концов твердо сказала. «Я не влюблена в Энтони Брима». Деннис печально покачал головой. Как это связано с моей местью?» Роза вдруг опять залилась краской. «Теперь вы понимаете, что именно я согласна обсуждать с вами?» Не без гордости, — ответила она. Он вновь обратил свой взгляд туда, куда смотрел ранее. «Вы действительно согласны?» «И вы спрашиваете, после того, что я сделала?» «Так, значит, ему теперь нет дела?» «До меня?» — спросила Роза. «Да никогда и не было». «Никогда?» — Никогда. Вы клянетесь? — Клянусь. — Но вам хотелось думать, что... — храбро настаивал Деннис. Роза также бесстрашно отвечала. — Да, мне хотелось. И пришлось забыть об этом? — Пришлось забыть. Деннис молчал. Он медленно поднялся на ноги. — Ну, это уже что-то. — В помощь вашей мести? — в ее голосе звучал горький смешок. — Да уж, надо думать. Не просто что-то, а такое, что лучше некуда. Он стоял, глядя куда-то поверх ее головы, и вдруг воскликнул. А вот, очевидно, и малышка. Она пришла? Роза вскочила и увидела, что к ним по лужайке приближается Мэнинг, а на ее мускулистых руках выседает Эффи. Мэнинг наклонилась, поставила девочку на землю и бойко подтолкнула ее в спину, после чего вновь выпрямилась во весь свой гренадерский рост, и обрела соответствующую осанку. «Мисс, пожалуйста, присмотрите за ней. Миссис Бивер, — сказала она, — с вами останется». Роза уже поприветствовала маленькую гостью. «Пожалуйста, скажите, миссис Бивер, что я присмотрю за ней. Миссис Бивер сейчас с мисс Мартл...» «Именно так, мисс...» Вообще-то речь Мэнинг никогда не отличалась эмоциональностью. Из-за этого у Розы возникло ошибочное впечатление, будто в ее последних словах отсутствует хотя бы тень сострадания. Однако подобная позиция отнюдь не вызывала у Розы возражений. «Миссис Бьювер может мне довериться», — сказала Роза. Мэнинг поклонилась и отправилась в свояси. Взяв разряженную Эффи на руки, Роза повернулась к своему старому поклоннику. Деннис был искренне поражен и восхищен. «Она прелесть! Прелесть!» повторял он. «Она прелесть!» горячо отозвалась Роза. «Разве не так, родная моя?» обратилась она к ребенку с внезапно нахлынувшей нежностью. «И он зачем-то хочет позвать ей доктора. Она еще всех нас переживет, даже самых крепких и здоровых». Деннис с ревностным интересом возрился на девочку. Он буквально пожирал ее глазами, вновь и вновь оглядывая с головы до пят. «Вы ее разглядываете, как людоед!» Засмеялась Роза и на несколько шагов отошла от него со своей ношей, на ходу прижимая к губам маленькую пухлую розовую ручку. Она притворялась, что кусает ее, она покрывала ручку поцелуями. Она целиком отдалась радости отречения от долгого воздержания. «Переживет нас всех? Уж я надеюсь. Да разве может быть иначе, дорогая, разве может? У тебя же есть настоящая подруга, да, есть мой утеночек». И она видит, ты знаешь, что она у тебя есть, потому что ты так чутно на нее смотришь. Эта попытка приписать пылкость важному взору малышке, насмешила Денниса. Самонадеянные речи Розы заставили девочку немедленно повернуть круглое личико и через плечо новообретенной подруги поглядеть на джентльмена, болтавшегося у той за спиной. Его бесцеремонные насмешки и веселый вид только укрепили в ней чувство снисходительного превосходства по отношению к к этому взрослому чудаку. Роза снова опустилась на скамейку, усадила Эффи к себе на колени и стала приглаживать ее прелестные перышки. Их спутник, какое-то время поглядев на них со стороны, тоже вернулся на свое прежнее место. «Я смотрю на нее и вспоминаю», — вскоре заметил он. «Ту незабываемую сцену, заявление бедной Джулии, нетрудно понять, могла ли забыть об этом я». Деннис немного помолчал и тихо проговорил. «У вас больше причин помнить». «Можете быть уверены», — ответила Роза. «А та юная леди, которая тоже присутствовала, мисс Мартл, если не ошибаюсь, о которой я говорила с той женщиной, да, это мисс Мартл, а что?» — спросила Роза, приложив свою щеку к щечке девочки. «Она тоже помнит». «Как мы с вами, не имею ни малейшего понятия». Деннис снова замолчал. Каждую паузу их разговора он заполнял тем, что дружелюбно разглядывал девочку. «Она оказалась здесь снова, как и вы?» «И как вы тоже?» — Роза улыбнулась. «Нет, не как мы с вами, она здесь постоянно. И это от нее надо оберегать одну маленькую особу?» «От нее», — кратко, но многозначительно ответила Роза. Деннис замялся в нерешительности. Доверили бы вы, этого маленького человечка, другому маленькому человечку. Вам подержать? Роза развеселилась. Без малейших угрызений. Девочка все в той же голубой задумчивости и невозмутимой образцовости спокойно отнеслась к своему перемещению и к долгому поцелую, который Деннис, в свою очередь, запечатлял на руке малышки в тот самый миг, как она оказалась у него на коленях. Я буду с тобой! Пылка заявила Эффи, и он с еще большим удовольствием позволил себе вольность, которой она не противилась, заверив ее, что таким образом вопрос решен, и отныне он ее официально утвержденный защитник. Роза наблюдала за этой очаровательной сценой, а потом вдруг произнесла. «То, что я сказала мистеру Бриму, я сказала не для мистера Брима». Деннис прижал к себе девочку. Его руки мягко обнимали ее, а щекой, как давеча роза, он, нежно склонив голову, прижимался к щеке малышки. Секунду-другую он вглядывался в собеседницу, потом промолвил. «Вы произнесли эту речь для мистера Видала? Но Тоня, она все же понравилась больше, чем мне». «Конечно, ему она понравилась, но это как раз не важно», — добавила Роза. «Что же касается вас...» «Неправильно думать, будто моей целью было, чтобы вам это понравилось». «Что же тогда было вашей целью?» «Чтобы вы смогли увидеть меня в глубоком унижении, тем более глубоком, что оно имело место в мучительном для меня присутствии другого человека». Деннис поднял голову и отодвинулся в самый угол скамьи как можно дальше от розы. На его лице, глядевшем на розу поверх кудряшек Эфи, было написано «Тягостное недоумение». «Почему вы решили, что мне это доставит удовольствие?» «А почему нет?» — отозвалась Роза. «Что такое ваше месть, если не удовольствие?» От страшного возбуждения ей не сиделось на месте. Лицо ее горело, ее распирало от сознания извращенности, принесенной ею жертвы. Деннис настаивал, что приехал сюда не для того, чтобы наблюдать за ней, однако его изумленный вид говорил об обратном. Он устало и терпеливо помотал головой. «Тоже мне удовольствие, черт подери!» — воскликнул он. «Так для вас это ничего не значит?» — таким же восклицанием ответила Роза. «Тогда вам, может быть, жаль меня?» В ее взгляде, обращенном к нему, будто промелькнула новая надежда. Он заметил этот проблеск, но в ответ, мгновение спустя, лишь с сомнением повторил ее слова. «Жаль вас?» «Я думаю, вы пожалели бы меня, Деннис, если бы правильно поняли». Он пристально посмотрел на нее. Он медлил. В конце концов он тихо и уже более мягким тоном ответил. «Что ж, Роза, стало быть, я вас не понимаю. Значит, мне придется пройти этот путь до конца. Я должна испить чашу до дна, да, я должна сказать вам все как есть». Однако после этих слов Роза сделала такую долгую паузу, Красивая, искренняя и трагичная, стоя перед лицом необходимости, она собиралась с силами для решительного шага, что Деннис, подождав немного, заговорил первым. «Сказать мне что?» «Что я просто у ваших ног, что я ваша, и вы вольны делать со мной, что захотите, и принять, и отбросить. Вероятно, этот триумф вам покажется более значимым», — добавила она, «когда вы увидите, какие возможности он перед вами раскрывает». Теперь ваша очередь отказывать, вы можете поступить со мной точно так же, как поступила с вами я». Глубокое, оцепенелое молчание наступило вслед за этой речью. Она не сгладила их противостояние, напротив, благодаря ей разобщенность их, казалось, не только не уменьшилась, но даже возросла. Прежде чем Деннис нашелся, что ответить, острое напряжение вдруг разрешилось ясным радостным возгласом. Протягивая ручки, девочка во весь голос закричала «Тетушка Джин, тетушка Джин!»